Глава седьмая Было уже довольно темно, когда следователь вышел из мастерской и направился к воротам. Почти у самого выхода его окликнули «Товарищ милиционер!». Орлов обернулся. К нему подбежала невысокая миловидная женщина с продолговатым лицом. Подбежав, она попыталась успокоить дыхание и снова сказала «Товарищ милиционер, вот, вы уронили» женщина протянула следователю пистолет я возле троллейбуса нашла спасибо вам большое девушка могу я узнать как вас зовут люба просто ответила женщина люба фигнативна скажите любовь игнатьевна начал орлов чувствуя что он не в силах оторвать взгляда от болезненно красивого продолговатого лица этой миловидной невысокой женщины. — Скажите, вы... Вы знали кондуктора Николая Старобабина? — Мы с Колей любили друг друга, — со вздохом ответила Люба. — Как ей, наверное, тяжело, бедный, — подумал Орлов, а вслух произнес. — Расскажите мне все, только подробно. Чистосердечное признание смягчает вину, — добавил он вдруг. — Ни к селу, ни к городу. «Мы познакомились на Кипре», — сказала Любовь Игнатьевна. «Вместе отдыхали по путевке. Он был такой веселый, кутил, угощал меня вином, купался голышом в любую погоду. Это ведь он меня уговорил в кондукторы пойти, когда мы вернулись. А до этого я работала управляющей в банке». «Скажите, а за что убили Колю?» «В том-то и дело, что мы не знаем». — развел руками Орлов. — А кто ж его? — Мы не знаем. — А куда ж его? — В грудь ткнули чем-то. — Точно мы не знаем. — А когда ж его? Да — то днем когда-то точно не знаем. — И что ж теперь? — всхлипнула Любовь Игнатьевна. — Ну, не знаю, — почему-то смутился Орлов. — Скажите, — — А вы ничего странного за ним в последнее время не замечали? Может, он вел себя необычно? Может, жениться обещал? — Жениться он мне уже давно обещал, — снова вздохнула Люба. — Мы ведь когда познакомились, Коля женатый был. Он говорил, что когда-нибудь разведется с ней. Да не успел. Она сама от него сбежала. — А с кем она сбежала от убитого, не знаете? — Орлов почувствовал, что в руках у него наконец-то появляется некая ниточка, за которую можно ухватиться. — С каким-то замминистра московским. Он к нам на совещание приезжал. Вот она с ним и убежала от Коли. Говорят, их потом в Москве видели, в офисе каком-то. И знаете, что в этой истории странно? Я об этом все время думаю. — Что же? Следователь еще более насторожился. — Как она могла променять Кулю? Понимаете, Кулю на какого-то ничтожного замминистра? Домой Орлов возвращался поздно и пешком. Все троллейбусы уже давно вернулись в депо. михаил Петрович видел это своими глазами. Такси брать не хотелось. Орлов пытался хоть как-то уложить в голове все, Что он узнал за сегодняшний день, но это ему пока не удавалось, ясно было одно. В деле об убийстве кондуктора определенно наметился московский след.